большие корзины с вишнями. Она в своем засаленном капоте с оттопыренными от множества ключей карманами, чуть кося, щурятся маленькие подслеповатые глазки на ее озабоченном лице. «Куда? Куда?» — закричала она, когда Миша запустил руку в корзину. «Ведь придумает грязными лапами». «Жалко уж, я есть хочу», — проворчал Миша. «Успеешь, умойся сначала».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 Веселый голос Полевого. Полевой вышел из своей комнаты с обвязанным вокруг пояса полотенцем. «Доброе утро, Сергей Иванович!» — ответил Миша, и лукаво посмотрел на Полевого. Небось, не догадывается, что Миша знает про кортик. Неся перед собой самовар, в столовую вошла бабушка. Миша прикрыл локтями царапину на клеёнке. «Где Семен? спросил дед. «В чулан пошел, ответила бабушка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 скривит губы и читает нотации. В это время он смотрит в сторону, снимает и надевает пенсне, теребит золочёные пуговицы на своей студенческой тужурке. А он вовсе не студент. Его давным-давно исключили из университета за беспорядки. Интересно, какой беспорядок мог наделать такой всегда аккуратный дядя Сеня? Лицо у него бледное, серьезное, с маленькими усиками под носом. За обедом он обычно читает книгу, скашивая глаза